Глава пятая. Бои местного значения. Первый батальон отдельного полка поддержки танков «Хозяин тайги», развернувшись уступом, наступал на гряду пологих холмов. Именно оттуда китайцы попытались прошлой ночью нанести контрудар по позициям русских войск и их союзников. Ночной бой по-китайски. Это нечто совсем уж страшное. Полчища полуобученных резервистов пёрли неисчислимой массой на укреплённые позиции. На минные поля, проволочные заграждения, доты и дзоты. Пехота в старых бесформенных фуражках Мао, в таких же старых залежавшихся на армейских складах со времён войны в Корее гимнастёрках и галошах с матерчатым верхом, шла в штыковую атаку. Вооружение было соответствующим. Устаревшие автоматические карабины и откровенно старые пиратские копии автомата Калашникова АК-47. К достоинствам последнего традиционно относились быстрый перегрев ствола, практически постоянный клин и недопустимое рассеивание пуль при стрельбе. Но для резервистов, вооруженных незыблемой идеей народной войны, и такого стреляющего через раз старья было достаточно. А кроме того, народных ополченцев Миньбин прикрывали танки, разумеется, не новейшие тип 98G, а попроще. Опять же, копии советских танков Т-54 и Т-55. Малограмотный крестьянин ведь не поймет, зачем башни современных танков обвешаны непонятными брусочками. Вот на устаревших китайских копиях советских Т-54 и Т-55 таких брусочков нет. Поэтому и сверкают на броневой покадости красные звезды с двумя золотистыми иероглифами в центре. Ба-и. 1 августа. То есть дата образования Великой – Народно-освободительной армии Китая. Но «Красные звезды» с иероглифами – плохая защита от тандемно-кумулятивных ракет из «Зеленограда» или «Тулы». Можно и не тандемно, а просто кумулятивным зарядом судануть. Эффект тот же – мгновенная вспышка, и грозный танк превращается в крематорий на гусеницах для четырех танкистов и их верного четвероногого друга, которого в соседней с Китаем стране наверняка бы употребили на ужин. В качестве в прямом смысле хот-дога. Замаскированные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» отстрелялись точно. Китайские танкисты использовали допотопные тепловизоры первого поколения, в которых подсветка целей осуществлялась инфракрасными прожекторами. А ведь самим фактом своего включения они выдавали себя наводчиком «Хризантем», использующих пассивную инфракрасную оптику и радиолокатор обнаружения. Кроме того, тепловизорами были оснащены именно командирские китайские танки, так что тут эффект боевого применения был двойным. А по пехоте и случайно уцелевшим боевым машинам ударили многоглавые огненные чудовища тяжелые огнеметные системы ТОС-1А а буратина Название смешное, а вот эффект воздействия на противника – тактика выжженной земли в чистом виде. Двадцатиствольные реактивные установки разом опустошили свои пусковые трубы. Термобарические ракеты взорвались точно над наступающими полчищами китайцев, распылив высококалорийный горючий аэрозоль. А потом огненный саван накрыл ряды наступавшей китайской пехоты. Взвелись косматые протуберанцы первородного пламени. Горело все, даже земля. А когда покрывало огня спало, то лишь пепел, вился над равниной. Авангард наступавших китайцев оказался между этой самой равниной пеплой обугленных костей и линиями траншей русских. Но солдатам противоборствующих армий не суждено было сойтись в рукопашной в жестоком ночном бою. Над полем боя призраками пронеслись тяжелые броневертолеты Ми-28Н «Ночной охотник». Оправдывая свое название, они метнули во тьму огненные стрелы неуправляемых реактивных снарядов С-80Ф и С-8ДМ. Новые облака разрывов накрыли выжженную равнину. Но охотники не только стреляли сами, они были лидерами для старых добрых крокодилов Ми-24. Они били по вспышкам разрывов на земле. Одной единственной стремительной атаки вертолетов хватило, чтобы рассеять ставшие уже окончательно жалкими остатки нападающих китайцев. Но наутро встал вопрос о нанесении ответного удара, а точнее разведке боем. Вот и пылили сейчас БМПТшки, прикрывая несколько разведывательных машин БРМ-3К «Рысь» и автомобилей «Дозор». Вместе с ними шли и несколько самоходных орудий «Вена» калибра 122 мм. В охранении мобильных самоходок шли самоходки зенитные, ракетно-пушечные «Тунгуски», а также еще и тройка новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С-1». О воздушном прикрытии в современной войне забывать нельзя, а новые мобильные ЗПРК действительно, как непробиваемым «Панцирем», прикрывали боевые порядки бронетехники. Все элементы разведывательного рейда были максимально механизированными, железо заменило пехоту. Ведь китайцы могли чего доброго пальнуть по боевым порядкам русской бронетехники и чем-то вроде собственной копии американской атомной базуки «Дэйви Крокет». В том, что такие штуковины мощностью 0,3 килотонны у китайцев есть, командир хозяина тайги, гвардии полковник Олег Демин, был прекрасно осведомлен. «Медведь-1! Я рысь-1! Прием! Выдвигаюсь по азимуту 30 градусов к лощине между крайними холмами! Я медведь-1! Принял!» «Рысь, осторожнее там! Тебя прикроют мои ребята, как понял, прием!» Не стоило подставлять под удары засады разведчиков, ведь их машины были созданы на базе БМП-3, а значит и броня у них была слабее, чем у тотально забронированных боевых машин поддержки танков. Да и вооружение БРМ-3К даже по сравнению с прототипом БМП-3 было слабее. Всего лишь одна 30 миллиметровая пушка 2А-72. Место тяжелого 100 миллиметрового орудия пусковой установки 2А-70 было занято блоками разведывательной аппаратуры. Медведь-21. Медведь-22. Обеспечить прикрытие. Вас понял, первый. Выполняю. Вена-1. Это медведь главный. Прием. Вена на связи. Прикрой рысь на азимуте-30. Понял. Азимут-30. Удаление 5. Несколько самоходных 122 миллиметровых галбиц на ходу развернули башня орудий. По мощи вена, созданная на базе все той же БМП-3, конечно же, уступала шестидюмовой МСТ-С или двуствольному супер-монстру Кали-ЦСВ. Но вот по маневренности, огневой мобильности и точности им не было равных. Гвардии полковник Демен оказался прав. Не успели две рыси пройти и половину расстояния до лощины, как от их экипажей поступили сообщения об обнаруженных целях. Импульсно-тепловая аппаратура БРМ-3К зарегистрировала источники довольно сильного инфракрасного излучения. И причем там, где русские ожидали этого меньше всего. Впрочем, ведь первый военный учебник «Искусство войны» Суньзы был написан именно в Поднебесной. «Сначала победи, а затем сражайся» среди множества афоризмов и наставлений значилось там. Китайцам казалось, что они последовали этому мудрому совету но выиграли это сражение еще до его начала все же русские. Китайцы зря надеялись на свои атомные базуки, скопированные с американских систем Дэйви Крокет. Главным фактором в современной войне была не только мощь оружия, но и интеллектуальность систем управления этим оружием. Созданное более полувека назад в США сверхкомпактное ядерное орудие было, конечно же, мощным оружием. «Базука» «Дэви Крокет» стреляла специальным атомным зарядом W-54 мощностью 0,1 килотонны. Первоначально она разрабатывалась для обстрела советских танковых соединений в случае перерастания холодной войны в горячую. Но с распадом Советского Союза эта технология стала ненужной. Но только не для китайской технической разведки. И вот теперь уже китайский аналог тяжелого атомного ружья готовился бить по российским танкам. Круг замкнулся. Расчет китайских атомных артиллеристов-противотанкистов быстро натянул на себя противогазы и прорезиненные комбинезоны ОЗК. Хотя при близком разрыве ядерного боеприпаса навряд ли они могли защитить солдат от потоков ионизирующего излучения. К тому же противогазы были старые, еще советского образца, и хранились они не лучшим образом. Так что противогазы были сняты, чтобы элементарно не задохнуться. Наводчик, прищурив и без того узкие глаза, лихорадочно вертел рукоятками вертикального и горизонтального наведения. А вдалеке уже разворачивались тяжелые русские истребители танков. Сейчас, сейчас, еще немного, и они все попадут в зону поражения противотанкового ядерного фугаса. На несколько легких боевых машин, судя по всему, БМП, китайцы не обратили внимания. Раскрыта крышка снарядного ящика с активно-реактивными ядерными боеголовками – и заряжающий уже тащит к открытому затвору оперённый реактивный снаряд. Но вдруг земля на месте позиции ядерных противотанкистов взметается яростным фонтаном разрыва. Огненный смерч раскалённого металла сметает китайский Дэйви Крокет вместе с расчётом, перемалывает в адской мясорубке и рвёт на части тела артиллеристов. И только изрытая воронками, перепаханная осколками земля напоминала о том, что несколько секунд назад Здесь была одна из позиций ядерного безоткатного орудия. Грохнули слитным пиротехническим громом вены. 122 миллиметровые управляемые и не очень снаряды по крутой дуге рухнули на замаскированные китайские танки, орудийные и ракетные батареи. Благодаря телекодовой системе связи данные от пары БРМ-3К поступили в систему управления огнем и самоходок и боевых машин поддержки танков в режиме реального времени. Вздыбилась фонтанами разрывов земля, полетели во все стороны пылающие обломки и клочья обгорелого мяса. Вены били точно по заданным мобильной бронированной разведкой и координатам. Кроме того, с разведывательных бронеавтомобилей «Дозор» стартовали беспилотники. Они передавали картинку местности в реальном масштабе времени, снижая риск для боевых машин разведки и уточняя их данные. Огневой налет возымел действие. Фактор внезапности китайцами был полностью утерян. и Инициатива полностью перешла к русским бронированным витязям в войн завтрашнего дня. А потом на уже порядком расколошмаченные позиции китайцев ринулись русские БМПТ-2 и БМПТ-1 очереди спаренных 30 миллиметровых скорострелок прошивают притаившиеся за маск сетями и земляными брустверами бронемашины с противотанковыми комплексами «Хунцзян». Красная стрела. Китайцы, несмотря на то, что инициатива была уже утеряна, все же попытались контратаковать. Навстречу наступающим БМПТ пошли тяжелые китайские танки ТИП-90 и ТИП-98, мощные истребители танков ТИП-89 побежала за ними пехота, бестолково стреляя на ходу. Картина наступления китайских войск могла смутить и поколебать волю любого командира. Несмотря на то, что вооружены и оснащены китайцы были не слишком хорошо, наступали они сплошным валом. И у того, кто видел такой вал, по неволе начинался приступ панического страха. Но не у гвардии полковника Олега Демина. Он был тертым калачом, воевал с китайцами в Сибири и Монголии, прорывал китайский вал Чингисхана в радиоактивной пустыне Гоби. Главное, когда на тебя прет такая лавина людей и техники, не растеряться и не потерять голову. Четко и ясно гвардии полковник Демин отдавал приказы подчиненным подразделениям. Цели распределены, очередность открытия огня, азимуты и дистанции известны. Навстречу китайским танком ТИП-98 ударили противотанковые сверхзвуковые тандемно-кумулятивные ракеты «Атака ТМ-2». При этом система лазерного противодействия JD-3 не могла нанести никакого вреда русским боевым машинам. «Атака ТМ» наводилась не подсветкой цели лазером, а использовала лазерно-ориентированный канал наведения, в котором луч смотрел в хвостовую часть ракеты и вел ее к цели. Огненные стрелы пронзали и динамическую защиту, и броню гусеничных монстров Поднебесной. А потом детонировал боекомплект. И полетели сорванные чудовищным внутренним взрывом массивные башни, а из раскуроченного нутра извергались фонтаны ярко-оранжевого пламени. Китайцы тоже были опытными танкистами, но танк и БМПТ — разные классы бронетехники. Боевая машина поддержки танков как раз и отличается от бронированных исполинов своей универсальностью, основой которой был мощный интеллектуальный комплекс вооружения. Несколько китайских танков попытались предпринять фланговый обход атакующих порядков русской бронетехники под прикрытием оставшихся противотанковых батарей. Но бронебойно-подкалиберные снаряды, управляемые ракеты «Аркан» и «Атака ТМ-2» оказались эффективнее китайских боеприпасов, как правило, сконструированных наоборот, чем сплошь и рядом грешили китайцы, вело только к ухудшению характеристик техники. И, что немаловажно, сильно сужало диапазон их модернизации. Три китайских танка ТИП-90 и пара истребителей бронетехники ТИП-89 выскочили прямо перед командирской БМПТ-2К гвардии полковника Олега Демина. — Механ, вправо уходи! наводчик цель номер один ближняя дистанция 600 метров бронебойно подкалиберным огонь грохнула 100 миллиметровая пушка стальной посланец смерти с тугоплавким сердечником из изкорбида вольфрама поднесся навстречу китайскому танку наводчик оператор командирской бмпт 2к михаил воронов целился в борт китайский тип 90 как раз пытался развернуться когда бронебойный снаряд пронзил его стальной бок Сработавшая динамическая защита направленным взрывом отклонила русский снаряд, но полностью нейтрализовать его чудовищную кинетическую энергию не смогла. Во все стороны брызнули обломки разбитых траков и оторванные катки. В борту китайского танка образовалась внушительная пробоина, а из-под жалюзи радиатора моторно-трансмиссионного отсека на корме потянулся пока еще редкий дым. Из раскрывшихся люков на башне вывалились объятые пламенем фигуры китайских танкистов. Они принялись кататься по земле, пытаясь сбить пламя, а вокруг продолжал бушевать бой. До страдания отдельных людей стальные исполины не снисходили. «Цели номер два — танк! Удаление два километра! Цель номер три — самоходка! Дистанция два с половиной! Атакой и арканом! Огонь!» — скомандовал гвардии полковник Олег Демин. Переключившись в режим «Дубль», с прицела наводчика-оператора он сам запустил сверхзвуковую противотанковую ракету «Атака ТМ-2» с комбинированной тандемно-кумулятивно-термобарической боеголовкой. А наводчик-оператор в это же время выстрелил из 100 миллиметровой пушки, которая могла использоваться и как пусковая установка для противотанковых ракет. Выстрел ЗУБК-23-3 со 100-мм управляемой по лазерно-командному каналу ракеты И-9М-117М1-3 «Аркан» создавался специально для универсальной нарезной пушки пусковой установки 2А-70. Имея дальность выстрела 5,5 км, это изделие способно пробивать 750 мм гомогенной брони за динамической защитой. Однако для китайского носорога этого было явно много. Его противоосколочная броня, менее 50 мм толщиной, была прошита кумулятивной струей, словно тонкая фанера. А потом полыхнул боезапас 120 миллиметровых снарядов к пушке. Когда опал гигантский фонтан земли, огня и дыма, на поле боя остался исковерканный и обгоревший остов некогда мощной боевой машины. Но еще раньше лазерно-управляемая ракета «Атака ТМ-2» Выпущенная гвардией полковником Олегом Деминым поразила китайский танк ТИП-90. Она ударила прямо под скос башни. Лидирующий заряд тандемно-кумулятивной боеголовки без труда прожег башенный экран динамической защиты ТИП-90. Основной кумулятивный боезаряд вгрызся с фокусированным огненным потоком в башенную броню. Сработала тандемная термобарическая боеголовка а через миллисекунду грохнул мощный взрыв внутренней детонации боеукладки, снесшей напрочь массивную танковую башню. Причем отлетела не только она, но и катки ходовой части. Остальные гусеницы попросту рассыпались обломками траков. Китайский танк превратился в огненный шар, из которого яркими космами вырывались протуберанцы новых взрывов, терзающих стальные внутренности боевой машины. Когда все всепожирающее адское пламя опало, на земле в пятне гари и пепла лежал только обугленный стальной остров Китайские танки гибли один за другим от убийственно точного и массированного огня русских БМПТ-1 и БМПТ-2. В современном бою способность быстро выдать точное целеуказание и вовремя сосредоточить огонь на внезапно появляющихся целях оказалась так же важна, как и собственно огневая мощь боевых бронированных машин. Бронированные монстры истребители танков ТИП-89 оказались еще менее эффективными. Огонь из своих мощных 120 миллиметровых гладкоствольных орудий они могли вести только как во времена Второй мировой, с коротких остановок, так как пушка гусеничного истребителя танков была нестабилизирована. Такой анахронизм сводил на нет все могущество орудия, способного взламывать лобовую броню советского Т-72 на дальности в 2000 километров. По БМПТ попасть эти неповоротливые стальные носороги не могли при всем желании. А вот самоходное орудие Вена, эти бронированные снайперы высокотехнологичной войны, били их лазерно-корректирующимися 122-мм бронебойными снарядами в лед. One shoot, one hit. «По пехоте и бронетранспортерам огонь! Отсекайте пехоту!» – отдал новый приказ Олег Демин. На элеватор подачи 100 миллиметрового орудия боевой машины легли выстрелы ЗОВ-17 с осколочно-фугасными снарядами ЗОВ-32. Серия выстрелов обрушилась на бегущих вслед за танками китайских пехотинцев. Осколки рвали плоть на кровавые ошметки. Ударные волны расшвыривали китайских солдат, словно терракотовые фигуры. Новый залп. По наступающей китайской пехоте садили пулеметы боевых машин и скорострельные 30 миллиметровые пушки. Главное — не подпустить близко катящийся на тебя девятый вал фанатичных воинов Мао. Осколки и раскаленный свинец разрывают человеческие тела, брыжет, вскипая ярко-алая кровь, летят во все стороны ошметки горелого мяса и отрубленные каленым металлом головы и конечности. Мясорубка. Но если бы китайцы добрались бы до русских боевых машин, если бы они все же захлестнули бронетехнику девятым валом людской массы, то гибель батальона «Хозяин тайги» вместе со всей приданной техникой была бы неизбежной, а также жестокой и по-китайски изобретательной. — Самоходком отсечный залп! — командует гвардии полковник Олег Демин. — Остальной бронетехнике отход немедленно! Между передними рядами маневрирующих БМПТ-2 и БМПТ-1 Боевыми разведывательными машинами, тунгусками и накатывающей волной китайцев встает сплошная стена разрывов, а боевые машины поддержки танков первой и второй модели, а также тунгусские и рыси, пятятся назад, маневрируя и прикрывая огнем друг друга. Туда, где ведут огонь с коротких остановок гаубицы-самоходки Вена под прикрытием тройки мобильных суперкомплексов оперативно-тактической ПВО «Панцирь-С-1». Гвардия полковник Демин знает, сейчас китайцы ударят ракетами. Слепо, по площадям. Неуправляемыми ракетами особой мощности. Четырехзарядными 273 миллиметровыми РСЗО тип 83. Десятиствольными калибра 300 мм PCPJ-A100. Четырехствольными ТРСЗО тип 96. Заполнят равнину и гряду холмов адскими фонтанами взрывов. Зальют огнем нищедя ни чужих, ни своих, сотрут рельеф до базальтового основания. Поэтому-то и спешат обратно на исходные позиции бронеединицы гвардии полковника. А сам Демин уже ловит в треске помех танка шлема тревожное сообщение от зенитчиков на Тунгусках. Приближаются воздушные объекты, скоростные маловысотные, судя по характеристикам, крылатые ракеты наземного базирования. Тунгусские встречают их на подлёте огненным частоколом зенитных управляемых ракет 9М311 и скорострельными пушечными очередями двуствольных зенитных автоматов 2А38. Их поддержали панцири С-1, по 12 зенитных управляемых ракет на каждом боевом модуле, да плюс к этому по два двуствольных зенитных автомата 2А38. Настоящий частокол огня. Слитная стрельба размазывает китайские крылатые ракеты огненными кляксами по синему небосводу. «Отходим! Отходим!» — повторяет гвардии полковник Демин. Многоголовая хищная змея с остальным скрежетом траков откатывается назад, а позади нее клокочет уже бессильное яростное пламя. Китайцы нанесли удар реактивными системами залпового огня по площадям без сколько-нибудь точного прицеливания. Олег Демин зло скалится. — Ничего хуинвенбины долбаные. Жгите боеприпасы зазря. Их у вас все ж не так уж и много. Такие вот бои местного значения, в которые с каждой стороны могло быть втянуто до бригады с приданными подразделениями, происходили постоянно. Обе огромные мощнейшие армии выдохлись. После стремительных ядерных прорывов, танковых атак в радиоактивной пустоши Гоби, рукопашных схваток солдат судного дня требовался некоторый тайм-аут. И если русские копили силы и проводили модернизацию и переформирование частей, то китайцы судорожно латали дыры в кадровом, личном и техническом составе НуАК. Самые лучшие части полегли в суровых таежных просторах Сибири. Осуществив в начале агрессии план таежного Блицкрига, китайцы вместо спокойного разграбления неисчислимых природных богатств получили высокотехнологичную партизанскую войну. В очередной раз непредсказуемо повела себя загадочная русская душа. Очевидные военные неудачи в первой фазе войны вызывали не панику, а волну национального возмущения. Поражение не смутило, а сплотило русских и всех, кто считал себя таковыми. Комсомольск-Наамуре и Владивосток вместе с краснознаменным Тихоокеанским флотом продолжали сражаться фактически на осадном положении и стали плацдармами для развития наступления российской армии к границам страны. А потом уже и для освобождения Монголии. Пройдя через ядерный ад китайской оборонительной линии Чингисхана в пустыне Гоби, русские войска, в особенности бронетанковые и мото части, приобрели уникальный неоценимый боевой опыт и стали настоящей боевой элитой. Стали вновь армией-победительницей. А вот китайцы наоборот. Народно-освободительная армия, несмотря на свой бурный рост, прежде всего качественный, явно не дотягивала до уровня современных войск. но ну а после первых военных неудач вовсе начались повальные чистки офицерского состава. Аресты и обвинения в гегемонизме, политической неблагонадежности весьма не лучшим образом влияли на общую боеспособность войска. Постепенно Ноак стала скатываться к доктрине народной войны, провозглашенной еще Мао Цзэдуном. Это происходило по мере того, как таяли в боях обученные солдаты и офицеры новой волны, как сгорали в атомном огне новейшие китайские танки и самолеты. Все же в процентном соотношении доля новой техники и обученных в соответствии с современными требованиями военного дела солдат в китайской армии была непропорционально мала. Но еще хуже было другое. Русские, столкнувшись с такой же самой проблемой, а она стояла перед ними более даже еще остро, сумели мобилизовать человеческий, творческий и технологический потенциал для мощного всплеска в развитии новейших военных технологий. И случилось это потому, что многие идеи уже были заложены ранее, существовал огромный технократический потенциал, и на основе старого создавалось новое, более совершенное поколение боевых высокоинтеллектуальных систем. А вместе с ним рос и интеллектуальный потенциал разработчиков. Современное мышление молодых специалистов и огромнейший опыт еще советских оборонщиков и породили это технократическое чудо. Китайцы же привыкли выбирать самое лучшее и копировать, причем копии в большинстве своем были хуже оригинала. Это могло быть принято в общей экономике за счет массовости и дешевизны производства, но не в военном деле. Здесь все же качество и уровень развития боевых систем во многом предопределяют господство на поле боя. Самый совершенный китайский танк ТИП-99, усовершенствованная копия советского еще 40-летней давности Т-72, не может тягаться с русской боевой машиной поддержки танков БМПТ-2. Важно и то, как воспринимаются образцы вооружения солдатами. И если для китайского крестьянина лазерно управляемая противотанковая ракета «Чудо», то для хотя бы выпускника русского техникума это нормально, обыденно даже. Сам великий кормчий Мао Цзэдун говорил, что он прежде всего китаец, а потом уже коммунист. Но проблема на самом деле была гораздо серьезнее. Оставаясь для стороннего наблюдателя мощной и монолитной, китайская армия копила в себе громадное напряжение. Оно изматывало, лишало сил, огромный военный организм поднебесный. Также, как лишило сил в свое время и советскую армию.